Я улыбаться перестала. Морозный ветер губы студит. Одной надеждой меньше стало. Одною песней больше будет. И эту песню я невольно Отдам на смех и поругание. За тем, что нестерпимо больно. Душе любовное молчание.